19 октября 1814 года. Дорогой Ходжсон, она всё-таки будет леди Байрон, как только позволят юристы и прочие деловые люди. Об этом долго рассказывать, и я это сделаю потом. Во всяком случае, я её совсем не понял. Она любила меня в течение довольно долгого времени, и, как оказывается, никакого другого увлечения не было. Мы оба думали, что мы разлучены, И что между нами препятствия, которые однако оказались мнимыми. Она считала, что я никогда не повторю своего предложения и пыталась возбудить в себе склонность к другому, это её собственное объяснение. Но их встречи вывели её из заблуждения, а наши недоразумения оказались следствием той естественной сдержанности, которая возникает между людьми в таких обстоятельствах, в какие, как нам казалось, были поставлены мы. Прошёл месяц или более с тех пор, как было принято моё предложение, но я задерживаю здесь по делу. Как только мистер Гансон поедет в Дерм через неделю, а то и менее, я буду готов. Да и теперь я уже готов последовать за ним. Отец матери, все родные мои и её относятся ко всему этому очень благосклонно. Я люблю её и надеюсь, что она будет счастлива. Всегда искренне ваш Байрон. Однако уже и в это время, в октябре 1814 года, зловещие сомнения посетили Байрона в самые отрадные минуты его жизни. Вот его письмо к невесте от 16 октября 1814 года. Разбирая бумаги, я нашёл первое из писем ваших камней, перечёл снова. Вы согласитесь, что дело обстояло неважно, и надежд впереди было мало. Но я могу простить, не то слово, я хочу сказать, я могу забыть даже свойства ваших тогдашних чувств, если вы не обманываете себя теперь. К этому-то вашему письму я всегда возвращался. Оно стояло передо мной во всей моей дальнейшей переписке, а теперь говорю ему: прости. И всё же ваша дружба была мне дороже всякой любви, кроме вашей. 2 января 1815 года, возвращаясь из деревенской церкви в Сигиме в дом своих родителей, Новообрачная сказала Габгоузу, одному из друзей Байрона и спутнику его путешествий: "Если я не буду счастлива, то лишь по собственной вине". Байрон жил в деревенской обстановке у тестя. наступил сироповый месяц, как писал Байрон, уже с некоторой иронией относясь к проблеме вручения своей жизни милому вражатому. Поливать цветок постепенно превращался в синий чулок, а миловидная простота и сердечность превращались в беспощадную жестокость принцессы прологамов и ромбов, математической Медеи, плюстительницы добрых нравов. Стихи, греческий язык, математические познания Всё это оказалось ярлыками, приклеенными водой. При первом подсыхании чувств ярлыки отпали. И оказалось, что ни устремление воли, ни характер супругов не дополняли друг друга, ибо внешние и случайно приобретённые свойства на Беллы Мильбинг не были тем фундаментом, на котором могли строиться глубокие внутренние отношения, взаимное понимание и та дружба, которая связывает спутников в жизни гораздо прочнее, чем общие литературные вкусы или горячие проявления чувства в первые моменты совместной жизни. Байрон только что закончил сборник стихов под названием Еврейские мелодии. Еврейский музыкант Натан Был тем доравитым инициатором поэтической темы, которая завлекла Байрона и вдохновила его на еврейские мелодии. Колорит Востока всегда пленял Байрона, а библейские темы, величевые и простые, особенно совпадали с периодом его материальных стремлений. Вот почему еврейские мелодии отличаются большой завершённостью и цельностью. Натан был одним из лучших друзей Байрона. И в тот период, когда английский свет закрыл перед Байроном двери, Натан мужественно не покидал Байрона в самые тяжёлые моменты его жизни.